Мейса Шарлотта Дёрнбергер, 1868-1913. Сестра художника Карла Дёрнбергера, жившего в Тёнсберге. Зимой 1888-1889 года Мунк серьезно заболел. Этот эпизод описан в его письме Карен Бьёльстетт от 8 января 1889 года и несколько дней пролежал больной у Дёрнбергеров. Юная Мейса влюбилась в своего пациента, и весной-летом 1889 года у них случился короткий, но бурный тайный роман. Позднее Мэйса вышла замуж за писателя Якоба Хильдича. Недатировано. «Доброе утро. Спасибо за ножик, он ужасно красивый. Но мне не понравилось, что ты купила мне такую дорогую вещь. Представляешь, в первый же день я уронил его в воду, но я попросил одного человека нырнуть и достать его для меня. Целыми днями я плаваю. Нынче это единственное мое занятие и желание, но и это мне скоро надоест. Я совсем не работаю, но я владел отвратительная лень. Здесь чудесный лес. Когда я нахожу в лесу особенно красивое место, я думаю о тебе. Я очень хорошо понимаю, почему ты мечтаешь о Станге. Мне непонятно, как женщина могла бы полюбить меня, такого, какой я есть. Недавно приезжал Полен и поставил на уши весь Остгорстран. Сноска. Так называли художника Карла Дёрнбергера, брата Мейсе. Устроил шумную пирушку и вызвал у многих раздражение. Твой. недотированный Черновик. Ты самая красивая и милая девушка на свете. Почему же я больше не люблю тебя, я не понимаю. В сущности, ты мой единственный друг. Почему ты не можешь полностью меня увлечь, захватить? Это печально. Если бы ты только была здесь сейчас, мы прогулялись бы в лесу. Как выйдет с моделями, о которых мы говорили? Едва ли получится устроить. Твой преданный.